кирпичи. Ища сокровищ позабытых и фараоновых мощей, ученый в тайниках разрытых набрел на груду кирпичей, среди которых был десяток совсем особенных. Они хранили беглый отпечаток босой младенческой ступни, собачьи лапы и копытца газели. Многое за них. Лихому времени проститься. Безрукий мрамор, темный стих, Обезображенные фрески. Как это было? В синем блеске я вижу красноту песков. Жара, полуденное время, Еще одиннадцать веков до звездной ночи в Вифлееме. Кирпичник спит, пока лучи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 Тень руки — конец летучему веселью. Дитя с собакой-газелью скрывается. Все горячей, синеет небо, Сохнут чинно ряды лиловых кирпичей. Улыбка вечности невинна, Мир для слепцов необъясним, Но зрячим все понятно в мире, И ни одна звезда в эфире, Быть может, не сравнится с ним.